Глава 20. Москва, Петровка, 38, Московская область. Нахабина, Жаворонки, Теплый Стан. Август 1945 года. Анастас Александрович, вам знаком этот нож? Конечно. Это наш кухонный нож для разделки мяса и шинковки овощей, кивнул арестованный, совершенно не проявив эмоций. С ним в наборе был другой, поменьше, нож для нарезки. Скажите, а почему вы поехали на совещание в наркомат, Не на служебном автомобиле, а на попутном частнике. Совещание было назначено на 8 вечера. Мне слишком поздно о нем сообщила секретарь. Служебную надо было ждать, потому что мою поставили на ремонт. А так вышел из дома, поймал частника и поехал. У вас были ссоры с супругой? Случалось. Как без этого? Несколько минут назад Мерзаяна привели в допросную. Поев хлеба, он лег на узкую лавку в камере и пытался заснуть. Время-то было позднее, но взярушенные нервишки не позволили отключиться от реальной жизни. Егоров с Васильковым сидели напротив и задавали вопросы. Они специально резко меняли тему, сбивая с толку и надеясь на оплошность арестованного заместителя наркома. За столом и двери молодой писарь фиксировал в протоколе каждое слово. Где в данный момент может находиться ваша супруга? поинтересовался Егоров. Вопрос удивил задержанного. Дома, конечно. Без тени сомнения ответил Мирзаян. Она сирота, ни родителей, ни родственников. Идти ей некуда. В вашей квартире ее нет. Там дежурят сотрудники Мура. Мы разговаривали с ними по телефону четверть часа назад. Затрудняясь предположить, где носит эту молодую стерву, Анастас молча развел руками. Понятия не имею. Раньше случалось, что Мария не ночевала дома? спросил Васильков. Никогда. Анастас Александрович вновь подключился Егоров. Вспомните, пожалуйста, какого числа вы провожали супругу в Смоленск к сестре? Э, это был вторник, 14 августа. <to> поезд Москва-Смоленск? Да. Yeah. Yeah. Номер вагона сможете назвать? А yeah. чего же не смогу? Yeah. Я его хорошо помню. Yeah. Сам же покупал билет и провожал ее. Yeah. Купейный вагон номер 9. Продвигаясь в расследовании, сыщики yeah. с каждым шагом все отчетливее понимали. Только Мария Мерзаян прольет свет на исчезновение из сейфа ювелирных изделий и поможет раскрыть тайну убийства Аристархова. По признанию погибшего детектива, 14 августа Мария из Московской области не выезжала. Это означало, что на Белорусском вокзале она села в поезд «Москва-Смоленск», а вышла на одной из четырех станций Московской области – Кунцево, Одинцово, Дорохово или Можайск. Дальше начиналась Смоленская область. На станции ее, видимо, встретил Рестархов и куда-то повез на автомобиле. Если встреча произошла на ближайшей станции Кунцево, то, скорее всего, любовники вернулись в Москву, если в Одинцово, Дорохово или Можайске отправились в один из населенных пунктов Подмосковья. Верить покойному Пройдохе сотрудники оперативно-розыскной группы не торопились. При жизни он с легкостью обманывал любого – объекта слежки, заказчика лишь бы это приносило выгоду или физическое удовольствие. Поэтому решено было действовать наверняка. Поздней ночью Сашку Василькова командировали к дежурному помощнику начальника белорусского вокзала. Первым со своим заданием справился Горшени, принесший из фотолаборатории несколько пар только что просохших фотографий. Это были снимки Марии, переснятые с свистевшего в квартире мерзаянов фотопортрета. Снимки Аристархова, скопированные с его документов. И, наконец, снимки темно-серого «Опеля», сделанные со вспышкой во дворе ведомственного дома по улице Герцена. Все фотографии были довольно четкие. Следующей проявилась пара бойко баронец. Несмотря на глубокую ночь, этим настырным ребятам удалось с помощью дежурной службы Народного комиссариата внутренних дел добыть некоторые сведения о бывшем майоре Аристархове. Сведений в краткой копии личного дела имелось с избытком. Но оперативников интересовало, владел ли майор недвижимостью в Московской области. К сожалению, в материалах упоминалась только квартира в ведомственном доме на улице Герцена. Наконец, когда на востоке забрезжил рассвет, в управление вернулся Васильков. «Нашли», — заявил он с порога. «Всех нашли». «Кого это всех?» — подивился Иван. Повесив на спинку стула пиджак и положив в ящик стола пистолет, Сашка поделился подробностями. Нашли и начальника поезда, и проводника девятого вагона. Мировой дед, доложу я вам, воевал гражданскую Буденного. Он запомнил молодую дамочку, неожиданно пожелавшую сойти на второй от Москвы станции, хотя билет был куплен до Смоленска. Такое случается редко, потому дед ее и запомнил. Описание дамочки соответствует внешности Марии Мирзаян. Лет 20-22, стройная, среднего роста, золотистые волосы, белокожие, лицо миловидное. На станции Одинцова дамочку встретил статный, опрятно одетый мужчина лет 30 и, как выразился проводник, с богатой медной шевелюрой. Больше он этих людей не видел. Ну вот, устало улыбнулся Егоров. «Теперь копать будет чуть полегче». Фраза «копать будет чуть полегче» вовсе не означала, что задача по оперативному расследованию вдруг стала сравнима с разгадкой Ребуса в «Пионерской правде». Поломать голову еще оставалось над чем. И сыщики, вооружившись подробными картами Московской области, принялись кумекать. Опелю Аристархова в 1945-м исполнилось 10 лет не так уж много при условии спокойной эксплуатации одним заботливым хозяином. Но, увы, несчастную машину эксплуатировали совершенно в других условиях. Она была старой, потрепанной, пережила войну, несколько ремонтов и далеко не одного хозяина. Обилие подобных машин на дорогах советских городов для нелегкого послевоенного времени стало обычным явлением. Даже на широких проспектах Москвы новые автомобили встречались очень редко. Всего в 1945 году в Советском Союзе выпустили около 80 тысяч грузовых и легковых машин, половина от уровня 1940 -го года. На кузове и бамперах трофейного «Опеля» виднелись царапины, а темно-серая краска была явно положена слоем поверх заводской. Скорее всего, даже последний владелец не ведал, через что прошел этот автомобиль и сколько намотал километров по тяжелым дорогам Второй мировой войны. Когда Егоров осматривал «Опель» во дворе, то заметил, что руки механиков почти не касались мотора. Следы ремонта остались на деталях подвески и на кузовных элементах, в электрике и на осветительных приборах, в интерьере кабины, в остеклении и, конечно же, на колесах. В моторе менялись свечи зажигания, чистился карбюратор. Головка блока цилиндров, судя по девственным болтам и старой прокладке, не снималась ни разу за все 10 лет, а вокруг маслозаливной горловины имелось множество старых и свежих подтеков. Все это в купе с запасной канистрой бензина в багажнике говорило о том, что мотор очень аппетитно потреблял горючее. Об этих умозаключениях Егоров поделился с товарищами и, глядя на карту, задумчиво сказал. «В Москве заправочных станций в достатке, а в области, как мы знаем, их всего по одной, максимум по две на каждом направлении». «Есть такое дело», — поддержал Васильков. «Помнится, когда мы ездили в Ивановскую тюрьму допрашивать генерала Пфеффера, то в Московской области заправок вообще не встретили. Ближайшая оказалась в Петушках, а это уже соседняя область». Раскусил задумку Егорова и Старцев. Полагаю, Аристархов встретил Марию на станции, куда-то повез и по пути завернул на заправку. Уверен, так и было. Если до цели им предстояло проехать не менее 30 километров. Если же он снял дачу где-нибудь поблизости, например, во Внукове, в Переделкине или в Барвихе, подсказал Бойко, я бывал в тех краях, деревень и дачных поселков там в достатке. Вот именно, тогда заезжать на заправочную станцию ни к чему. Иван Харитонович молниеносно сверстал план. «Поступим так», — сказал он. «Константин остается на телефоне. Бойко, Бронец и горшеня берут половину фотоснимков и отправляются в рабочий поселок Одинцово, где Рестархов встретил Марию с поезда. Опрашивайте всех — работников станции почты, участкового, продавцов магазинов, дворников и простых граждан. Если парочка там не появлялась, начинайте объезжать соседние населенные пункты. «Годится!» — Олесь сунул за пояс личное оружие. Старцев воодушевленно продолжал. «Василий, Александр и я определяем заправки, расположенные недалеко от поселка Одинцова, и с оставшимися снимками едем опрашивать их работников. Олесь, при малейшей возможности звони Константину и докладывай о ходе поисков. Мы постараемся извещать Костю с каждой заправочной станции». Бойко с двумя старлеями умчался на «Эмке» в сторону второй железнодорожной станции по Смоленскому направлению. Егорову Старцеву и Василькову понадобилось всего 10 минут, чтобы выяснить расположение всех заправочных станций на западе Московской области. Иван Харитонович вовремя вспомнил, что в соседнем кабинете, где работала оперативно-розыскная группа, занимавшаяся преступлениями на транспорте, Висела огромная карта Москвы и области с обозначением дорог, мостов, маршрутов и остановок общественного транспорта, переездов, светофоров, ремонтных мастерских, автобаз, заправочных станций. Взяв у дежурного ключ от кабинета, они вооружились блокнотами и через минуту уже изучали условные обозначения, пестревшие на огромной карте. Если не брать в расчет черту города то в радиусе 30 километров от железнодорожной станции Одинцова нашлось всего четыре бензозаправки. Записав их месторасположение, Старцев тутчас позвонил дежурному по гаражу. «Аж четыре свободные машины!» — возрадовался он, переговорив с дежурным механиком. Егоров сладко зевнул. «Это единственный плюс работы по ночам. Поехали, братцы, товарищи!» Первая заправочная станция располагалась в 19 километрах к северу от Одинцова, в Нахабине. Туда с Петровки сразу и рванули. — Это хорошо, товарищи офицеры, что по заправкам будем шастать, — бубнил густым басом старый водитель, знавший по именам всех оперов. — А то мой шарабан бензин-то живьем глотает и не давится. Заправок-то за городом раз-два и обчелся. Признаться, оперативники тоже были обескуражены малым количеством бензозаправочных станций. На карте, которая висела в соседнем кабинете управления, они обозначались черно-белым кружком на L-образной ножке. В Москве таких кружков насчитывалось несколько десятков, а за ее пределами сиротливо пестрело всего несколько штук. Это было связано с тем, что в начале войны из народного хозяйства СССР для нужд фронта изъяли около половины всех исправных автомобилей. 206 тысяч грузовиков, спецмашин и легковушек. Похожая ситуация сложилась и на московском крекинг-заводе. За годы войны на его оборудовании переработали 2,8 миллиона тонн нефти. А, разумеется, большая часть топлива отправлялась на фронт. В тылу оставалось мало автомобильного транспорта, мало топлива, и часть заправочных станций за ненадобностью закрыли либо демонтировали. — Ничего, братцы, товарищи, и с этим делом разберемся, — покручивал зажатую межколенок трость старцев. — А куда же мы денемся, Иван Харитонович? — весело поддержал водитель. — С фашистом разобрались, и дому все наладим. Вон а в Москве сколько машин-то развелось. В апреле мае накануне нашей победы, почитай, раз в пять транспорта меньше было. Ездили себе спокойно и в ус не дули. А сейчас глаз да глаз нужен». Пожилого водителя звали Федор Андреевич. В управлении его уважали. Сколько помнили ветераны угрозыска, он крутил баранку в Муровском гараже. Сначала на допотопном шарабане АМО «Ф-15», вмещавшем 14 человек, потом пересел на ЗИС-8, Позже обучился водить легковушки. В июне 41-го ушел на фронт, где тоже служил шофером полуторки. Возил на передовую боеприпасы и продукты, а с передовой раненых. Служил исправно, пока не попал под налет немецких штурмовиков. Был контужен и ранен осколком бомбы. После излечения на фронт врачи не допустили, да и возраст уже был немолодецкий. Вернулся в Москву в МУР. С тех пор и работал тут шофером. «Нет, товарищи офицеры, самой холодной была зима сорокового года. Это я точно помню», — басил Федор Андреевич. «До сорока градусов мороз опускался. А в сорок первом, — поинтересовался Бойко, которого в Москве в тот период не было. В сорок первом зима стояла помягше. Ноябрь, правда, выдался холодным. В январе жахнуло под сорок». Разговор о холодных зимах зашел после чьей-то реплики о необычно жарком лете. Дескать, за каждым таким знойным летом обязательно следует морозная зима. «Потом зимы были еще мягче, да только жителям легче от этого не было», — вздохнул водитель. «Помню, вернулся с фронта, мало стеклемался, пошел в школу внучку забирать. Вхожу». А внутри, что на улице, холодина такая, аж и не по стенам блестит. В актерши сидит вся закутанная. И детки такие же. Дров и угля нет, топить нечем. Дети сидят в классах одетые. Чернилы тетрадок тоже нет. Пишут карандашами на полях старых довоенных газет. Да, хлебнули мы с этой войной? Покручивая трусть, проговорил Иван Харитонович. Ничего, ничего. Везде наведем порядок. «Пройдет немного времени, и заживем лучше прежнего». Сотрудница заправки в Нахабине, высокая девушка в платке и пропакшем бензином черном комбинезоне долго рассматривала снимки Аристархова и его автомобиля. «Нет, я такого не видела», — качнула она головой. «Мужик-то видный, на артиста похож. Если бы остановился на моей заправке, запомнила бы. А темно-серый «Опель» не заворачивал» не отступал Старцев. И Опеля не встречала. По этой дороге одни грузовики ездят. Куда же они ездят? Теряя интерес, спросил Иван. В Истру. А чего там? Кирпичный завод, текстильный комбинат, предельно ткацкий. Следующим объектом стала бензозаправочная станция на краю большого села Жаворонки. Ехать через Москву показалось слишком долго. Старый водитель рискнул, повернул от Нахабина на юг, чтобы срезать путь. Через Павловскую Слободу и Никольское промчались по асфальту, дальше верст пять тряслись по ухабам грунтовки. От Оксинина снова выскочили на асфальт и вскоре к своему удовольствию въехали в Жаворонки. Отыскав станцию, водитель подкатил к колонке. «Вы тут, товарищи офицеры, беседуйте по своим делам, а я своими займусь». Вооружившись ветышью, он собрался наполнить бак бензином. За маленьким окошечком сидела полная женщина лет сорока пяти. Третьи ее лица занимали очки в роговой оправе с толстыми линзами. Она увлеченно читала журнал и очнулась лишь, когда Егоров постучал по стеклу. — Что же вы такое интересное читаете? — с улыбкой спросил он. — Здравствуйте. Улыбнувшись в ответ, женщина показала обложку журнала «Интернациональная литература» за 1934 год. «Рассказы Хемингуэя. У вас хороший вкус. Нам бы заправиться, а заодно поговорить». Он предъявил удостоверение. Женщина торопливо поднялась и вышла из кирпичной будки. Слушай вас, товарищи». Егоров задал пару вопросов и показал фотоснимки. К немалому удивлению оперативников работница станции сразу узнала в водителя, часто заезжавшего заправляться. «Зимой не видела, а летом раза по два в месяц наведывается», — сказала она. Для проверки точности сведений Егоров не стал демонстрировать снимки «Опеля». «А на какой машине заезжал, не припомните?» — тонко поинтересовался он. «На темно-сером «Опеле», — ответила женщина. Поднапрягшись, она даже назвала примерную дату последней встречи. Мм, числа 13-14 августа он заправлялся». И в кабине сидела молоденькая женщина, блондинка. Спасибо, вы очень внимательны, похвалил ее Егоров. Станция располагалась на Т-образном перекрестке. Основное шоссе убегало дальше в сторону Смоленска, а на юг, разрезая поселок надвое, уходила асфальтовая дорога. Отметив выгодное положение заправки, Василий на всякий случай спросил: А не заметили, какой дорогой этот мужчина уезжал? Туда! Махнула в южном направлении любительница хорошей литературы. «Я не всегда обращала внимание, но если замечала, то туда». «Большое спасибо. Вы нам здорово помогли». Пожал ей руку Старцев и задал последний вопрос. «Скажите, а телефона в вашей будке случайно нет?» «Телефон есть. Правда, линия часто обрывается. Но сегодня аппарат работает». «Позволите?» «Конечно». Иван Харитонович вошел в крохотное помещение, поднял трубку и набрал номер управления. Майор Старцев, добавочный 23. Лейтенант Ким, послышался заспанный голос. Спишь? Борюсь, товарищ майор. Правильно делаешь. Потерпи еще немного. Бойко звонил? Пока нет. Как позвонит, передай. Нашли нужный след на заправочной станции поселка Жаворонки. Направляемся в теплый стан. Солнце на востоке поднималось все выше и выше над тонувшим в дымке городом. Служебный автомобиль резво катил по затяжной асфальтовой петле куда-то на юг. Никто из сидевших в автомобиле в этих краях не бывал. Слева и справа от дороги проплывали леса, давно не непаханные поля, островки маленьких деревень. Несмотря на дикую усталость, сыщики повеселели. У них появилась зацепка. Теперь они знали, в каком направлении нужно искать следы роковой женщины по имени Мария. Впереди показался перекресток и простенький деревянный указатель. Над стрелкой направо белила надпись «Апрелевка». Стрелка налево указывала направление на теплый стан и черемушки. По мере приближения к Москве машин на шоссе становилось все больше. Через несколько минут заметили еще один указатель. Теплый стан — 3 километра. Повернули направо. «Вот и ваш стан!» Водитель сбавил скорость, въезжая в очередной населенный пункт. «Сейчас поищем заправку». На небольшой станции дежурил пожилой безногий заправщик с костылем и самокруткой, зажатой в пожелтевших от ядреного самосада зубах. Глянув под слеповатыми глазами, развернутое удостоверение отмахнулся. Пытайтесь, Коли ведаю, расскажу!» Дед был не очень памятлив на лица, однако темно-серый опель признал. — А как же! Этот немецкий тарантаз каждый месяц тут как тут! — расположился он к долгому разговору. — Вот, помню, в июне аккурат в пересменку попал и ожидал у колонки, покуда мы с Николаем литры с рубликами подбивали. Егор с трудом вклинивался между репликами деда и возвращал разговор в нужное русло. «Скажите, папаша, Опель заправлялся по дороге в Москву или в обратную сторону?» «Когда как. Бывало и с Москвы заворачивал, бывало и наоборот». Обижать говорливого деда не хотелось, Скушновато ему приходилось без общения. Однако время поджимало. Узнав, что в будке тоже имеется телефон, старцев повторно связался с управлением. «Да, Иван Харитонович, я сообщил Бойко о вашей поездке в теплый стан. Четко доложил юный Костю. Он с баронцом и горшенией выехал к вам. Как давно ты с ним говорил 20. двадцать э, восемь минут назад. Понял. Ждем. Пока ждали группу Бойко, спокойно перекурили чуть в сторонке от заправки и, развернув на капоте автомобиля подробную карту, посовещались. В итоге на четвертую станцию в Бутове решили не ездить, сочтя это пустой тратой времени. Если бы целью поезда Користархова был Подольск или одна из деревень подольского направления, то заправлялся бы он исключительно в Бутове, а крюк через Жаворонки терял бы всякий смысл. Отметив на карте кружками Жаворонки и теплый стан, оперативники довольно быстро смекнули. Обе дороги проходят через поселки, сходятся в Троицком. «В Троицком я однажды бывал», задумчиво произнес Егоров. Неплохое местечко для спокойного времяпрепровождения. На окраине, правда, гудит и дымит комбольная фабрика, а в фабричном поселке бузят по пьяни рабочие. Но центр уютный, симпатичный. Вдоль десны санатории и сотни дачных участков. Краткая характеристика обнадежила. Осталось дождаться бойко, и можно продолжить поиск. «Едут» — первым заметил на шоссе знакомый автомобиль Васильков.